Дипломатическое интермеццо Глиссирующий диск, едва касаясь пенных гребешков прибрежных волн, с точностью хоккейной шайбы влетел в узкие ворота бухты, образованные башнеобразными, покрытыми густым лесом-утесами. Теряя скорость, лег на тихую, насквозь просвеченную солнечными лучами воду, прочертил по ней плавную дугу, по причальному пандусу выскользнул на берег и замер, сверкая зеркальным покрытием днища. Антон, под этим именем его знали на земле, и мы будем называть его так и здесь, хотя у него есть и собственное достаточно громкое имя, оттолкнувшись руками, выпрыгнул из глубокого кокпита-диска на вымощенную разноцветными каменными плитами террасу. После свиста ветра в ушах и гула воды под палубным настилом тишина на острове показалась ему чересчур глубокой. Захотелось даже потрясти головой, как пассажиру слишком быстро снижающегося самолета. Сюда, на площадку у подножия берегового откоса, не доносился ни шелест тропического леса, ни тихий плеск набегающих волн. И вместе с тишиной... На него снизошло ощущение покоя, неведомого на тревожной планете, где он безвыездно провел несколько последних лет. Правда, глаза раздражали краски, слишком яркие и насыщенные после мягкой цветовой гаммы земли. На взгляд человека все здесь было слишком. Густо-фиолетовый океан, безоблачное с изумрудным отливом неба, Раскаленное до нестерпимой белизны светило в зените, слепящее даже сквозь самые плотные светофильтры, сверкающий оранжевый песок пляжей, безвкусно сочная зелень деревьев. Антон поморщился, достал из кармана рубашки и надел мгновенно потемневшие очки. Он рассчитывал провести здесь, на административной планете Метрополии, всего несколько часов а затем вновь возвратиться на землю, и потому не стал проходить процедур рекондиционирования обычных для форзейлей, пребывающих из чужих миров. Оттого и лучи родного солнца жгли слишком уж немилосердно, и от избытка кислорода першило в горле. Час-два на открытом месте грозили серьезными ожогами, а то и тепловым ударом. И Антон заспешил вверх по крутой зигзагообразной лестнице, совсем вроде бы обычной, однако для человеческого глаза, безусловно, чужой по архитектурным пропорциям. Чужой на уровне подсознания, как лица людей в незнакомом городе. В тени широких зонтичных крон между продуваемых прохладным бризом узловатых розовых стволов ему сразу стало легче. Новое здание департамента, повисшее над крутым океанским берегом, умелое и с большим вкусом вписанное в горный ландшафт, напоминало Антону лучшие образцы земных построек, тот же знаменитый «Дом над водопадом» Райта, своим сочетанием горизонтальных и вертикальных объемов, расположенных на разных уровнях и под разными углами плоских параллепипедов неожиданным сочетанием дикого камня, дерева и стеклобетона. В сооружении чувствовалась рука талантливого, а может даже и гениального архитектора. Оно появилось здесь недавно, и Антон, усмехнувшись, подумал, что ничего не меняется в метрополии, и это мода каждому новому администратору возводить новую резиденцию тоже. Он еще не был представлен председателю совета администраторов департамента активной дипломатии, но встречался с ним в его прежнем качестве и не мог не признать, что выбор сделан не самый худший, хотя, как опытный профессионал, относился к выдвиженцам с легким пренебрежением, возможно, из-за неистребимой многовековой кастовости, столь же свойственной, форзелианским дипломатам, как и всем прочим их коллегам в обозримой части Вселенной. Разумеется, он никогда не позволил бы себе даже намеком выразить подобное отношение к своему пусть временному, но руководителю. Да и справедливость требовала согласиться, что талантливый философ-политолог, писатель и мыслитель более способен к принятию нетривиальных и взвешенных решений чем погрязший в рутине чиновник. Его уже ждали, и ярко-зеленая стрела, вспыхнувшая на полу вестибюля, повела его по лестницам и переходам через предупредительно распахивающиеся двери туда, где должна была произойти аудиенция у председателя, экстренной связью потребовавшего шефа Таше с земли для личного и конфиденциального доклада.